Глава тридцать Венчание наше прошло в первый день зимы. Снег падал легкими пушистыми хлопьями. День был тихий-тихий, словно все и город, и люди, и природа замерли в такой особенный и святой для нас момент. Отныне наши с Дмитрием жизни судьбы были связаны навеки. Мне казалось, что наш союз был задуман и вписан чьей-то рукой В эту сказку, которая началась в тот момент, когда я проснулась в теле юной Аяны. Пора было отпускать с себя ту прошлую, поблагодарить ее за все, и попрощаться. О чем ты задумалась, голубушка моя? Дима взял меня за руку. Я почувствовала, как тепло разливается у меня в груди. Как же хорошо! Казалось бы, я один раз уже прожила целую жизнь с любимым мужем. Однако такого единения, такого трепета, такой всепоглощающей нежности не испытывала никогда. Дмитрий был предназначен мне этой причудливой судьбой, и я была бесконечно благодарна и за то, что мы встретились. А Янушка, Дмитрий Александрович, благослови вас Бог! Авдотья Михайловна заливалась слезами. Елисей Иванович красивый, в костюме пальто, тоже поздравил нас, пожелал счастья. Он выступал сегодня в роли моего посаженного отца. Сонечка волновалась так, будто сама была невестой. Все хвалили мое подвенечное платье, которое было ее творением. Зная уже мой вкус, она предложила фасон простой и даже строгий по фигуре. Платье сидело на мне как влитое, подчеркивая тонкую талию. А книзу было расклешенным, с небольшим шлейфом. Венчальная фата из тонкого кружева покрывала мои волосы и плечи, струилась до пола. «Красавица моя!» — шепнул Дмитрий. «Моя королева!» «Какая же я королева!» «Сахалярка я?» — засмеявшись, покрутилась перед зеркалом. «Ну хорошо, сегодня один день, побуду королевой!» Свадебный ужин уже закончился, и мы вернулись в свои комнаты, украшенные к этому дню цветами, подарок от управляющего гостиницей. «Позвольте украсть вас, ваше величество!» Дмитрий подхватил меня на руки, поцеловал в висок, волосы в губы и шагнул через порог нашей спальни. Фата моя соскользнула и упала на пол, оставшись лежать на полу в гостиной до утра. Зиму мы провели в хлопотах. Строительство швейного салона, планирование нашего нового дома в стойбище. Работе тоже нельзя было забывать. Официально Дмитрий был в экспедиции, поэтому часто выезжал в тайгу с местными проводниками. Там проводил неделю или даже больше. Сейчас он вплотную занимался метеорологией, вел журналы наблюдений. Чтобы не скучать по мужу, я погрузилась в оформление Сонечкиного салона, который она решила назвать «Модные фасоны от госпожи Мали» в память о сказочной тибетской принцессе. Как только снег стал рыхлым, Я принялась каждый день тормошить мужа и торопить его с отъездом. Теперь мне хотелось успеть ко дню солнца, встретить его со своим народом. А еще я боялась, что если окажусь беременной, Дмитрий вдруг передумает ехать. Мне казалось, что он зачем-то тянет время, но нет. В один из дней муж вернулся домой, загадочно улыбаясь. — Что за необыкновенный сюрприз меня ожидает госпожа Клеменцова? — спросил он, бросая на столик газеты и письма. Я замерла в предвкушении. «Что ты приготовил, Димушка?» «Ну говори, не томи, лопну же сейчас!» Я надула щеки и с шумом выдохнула. «Тогда сразу к делу», — притянул меня к себе муж. «Мы можем собирать сундуки. Я нашел двух врачей. Они супруги, как я и хотел. Согласны ехать с нами хоть через неделю?» «Через неделю? Не может быть! Да я тебя расцелую!» Я была счастлива по-настоящему. Наконец-то мы поедем домой. Вместе. Чего еще я могла пожелать? Мысленно я поблагодарила нашего первенца, который так удачно выждал время. Сейчас я уже догадывалась, что наш малыш уже растет внутри меня, но до конца не была уверена, поэтому не спешила говорить Дмитрию. Собралась я за три дня, а все остальное время проводила с Соней и Авдотьей Михайловной. Госпожа Илагина, как-то пристально взглянув на меня раз, другой, тихонько позвала за собой. Мы прошли в одну из комнат ее дома. Там она, открыв дверцы шкафа, достала большую коробку, обтянутую бледно-голубым шелком. А Янушка, даже не знаю, зачем хранила это столько лет. Когда-то все собирала, надеялась, но не судьба была. Возьми вот. Почти догадываясь, что скрывается под крышкой, я приоткрыла ее. Так и есть. Коробка была наполнена детским предданным. Крохотные вещички, сшитые аккуратно, даже филигранно. Младенческие платьица, распашонки, чепчики батистовые и фланелевые. Милые до да невозможности. Это был такой душевный и трогательный подарок, что я даже схлипнула. Спасибо вам, родная моя, это бесценно. А я еще не говорила никому. Старушка утерла глаза. Я раньше столько над этой коробкой молилась, слезы лила, а не надо было. Сейчас понимаю, что только роптала в унынии. Откуда же я знала, что радость? От моя, Сонечка, все-таки появится у меня. Хоть и так поздно. Мы выдвинулись в стойбище вчетвером. С нашими новыми друзьями, небольшим обозом попрощавшись накануне со всеми. Елисей Иванович тоже приходил к Елагиной, чтобы обнять нас. Мне было даже стыдно, что я не могу скрыть счастливые улыбки «Домой! Домой!». Когда на горизонте показалось стойбище, была видна верхняя его часть, я даже вскрикнула от радости. «Мы приехали!» Вначале Дмитрий Борис Матвеевич, доктор, который приехал с нами, обратились к старейшинам с просьбой остаться в стойбище, стать полноправными его жителями. Разговор их был долгим. В это время мы устраивались с Анной, женой доктора, в моем старом доме, который я отдала Аруне. За результат разговора я не переживала. Сильные молодые мужчины нужны стойбищу. Если будут уважительно относиться к обычаям и духам, конечно так что мы спокойно раскладывали вещи на гостевой половине. Я все еще не верила, что сбылось желание, которым я томилась так долго. А Руна, счастливая и довольная, не знала, чем нам угодить. Она была беременна вторым ребенком, а маленькая Аяшка топталась смешно, не отпуская юбку матери. Нас она стеснялась и на ручки не шла. — Ничего, привыкнет. Давайте я вам хоть попить заварю. «Мужчины ваши до вечера могут там разговаривать и угощать их будут. А вы голодные? Что я за хозяйка?» Она суетилась, накрывала на стол, одновременно варила колбасу и саламат. «А как же, праздник?» «Аруэна, не беспокойся. Хотя чаю правда выпить можно». «А Яшечка, ну иди ко мне. Смотри, что я тебе привезла». Я показала девочке яркую куколку в длинном платье с раскрашенным лицом и мягким тряпичным телом. Игрушка заинтересовала девочку, и она, забыв про страх, затопала прямо ко мне. «Моя ты сладкая!» — я подхватила на руки свою тезку. «Скоро свою также держать будешь?» — прокомментировала с улыбкой Анна. «Не, мальчику не будет!» — крикнула Аруна из-за печи, гремя там чем-то. «Меня наша повитуха научила по лицу видеть. Она сейчас шаманка у нас. А мне интересно, я бегаю, учусь мал-мал». «Вы смотрите, при Дмитрий не ляпните, он еще не знает», — предупредила я. «Ой, не могу!» — залилась смехом Руны. «Да он скоро сам увидит, когда живот выше носа будет. Чего не скажешь ему?» Я сама не знала, чего ждала. Нашего переезда, чтобы не переживала за меня сильно. Ну и какого-то особого момента, наверное. Послышались голоса и лай собак. А, как все знакомо! Я вспомнила, как молилась, мечтая сбежать отсюда. «Ну все! Мы — полноправные жители стойбища!» — объявил Дмитрий, поправляя очки. «Можем праздновать!» А Руны засуетилась еще сильнее, если это было возможно. «Арчина сейчас позову! А вы садитесь, садитесь!» Мы расселись вокруг низенького стола. Блюда выглядели так знакомо, аппетитно. Я почувствовала зверский голод. Малыш внутри меня уже требовал заботы о себе. Отщипнув лепешку, я обмакнула ее в сломат, а потом сделала несколько глотков кумыса. Только вид кровяной колбасы вызвал отторжение. Стараясь не глядеть на нее, я налегла на творог с ягодами. Дмитрий смотрел на меня, посмеиваясь. Наверное, я смотрелась, как голодный щенок. «Аппетит зверский, наверное, с дороги виновата», сказала я ему, отвечая на его взгляд. Ну и правильно, поддержала меня руны. «Ешьте, ешьте, как следует!» Мужчины обсуждали строительство нового дома. Было решено, что для экономии сил и времени мы поставим два дома под одной крышей. Для нас и Бориса с Аней. Подворье организуем тоже на одном участке. Что-то будет общим для удобства, что-то у каждой хозяйки свое. Я предложила это сама, понимая, что так Ане будет проще обжиться здесь. «Ну что, тогда осталось выбрать место?» Дмитрий поднялся. За ним Борис и Арчин. «Завтра с утра поедем лес рубить. Скорее начнем, скорее высохнет», — предложил Борис. «Э, так мы все лето будем ждать», — не согласился Арчин. «Бровны есть у отца, у меня немного. По стойбищу наберем уже готовые. А потом уже можно напилить и людям отдать. Так ловчей будет, однако». Хитрый парень. Имел свой интерес, чтобы мы поскорее построились и съехали. Мы с Анной переглянулись и спрятали понимающие улыбки. «Я думаю, нужно левее строиться, вон на той небольшой возвышенности», сказал Дмитрий, еще в прошлый раз изучивший эту местность. У него даже карта с собой была, та же самая, на которой я указала тогда ошибку. У меня приятно засосала подложечка от мимолетного воспоминания. «Кстати, да», — встряла я, — «там и зимой рыбачить недалеко, река поворот делает, и озеро даже видно». На озере летом рыбачат, — пояснила я Ане. Там продувает хорошо, и комаров меньше. Когда мы точно определились с местом, мужчины отправились собирать бревна по дворам. Аня прилегла отдохнуть, а Рууна стала укладывать малышку спать. «Я пойду пройдусь немного, погуляю», — в полголоса сообщила я ей и вышла, кивнув. Выйдя на небольшую возвышенность, где мы решили поставить дом, я осмотрелась. Снег еще лежал здесь, но был уже неплотным. Чтобы он не мешал стройке, мужчины разожгут костры. Да и сам скоро начнет таять. Покажутся первоцветы, крокусы на коротких толстых ножках, похожие на мохнатых птенцов. Вся поляна будет сиреневой. Небо надо мной было нежным, серо-голубым. Я приложила руку к животу и прислушалась. Конечно, для первого шевеления было еще очень рано, но я его почувствовала, наверное, больше сердцем. Сзади меня послышались шаги. Я знала, что это Дмитрий, поэтому оборачиваться не стала. Просто сказала, «Иди сюда, слушай». Муж подошел ко мне, обнял сзади, поцеловал в ухо. «Что именно слушать, милая? Река шумит». Птицы кричат. еще Арчин там командует своими. Он тихонько рассмеялся. Нет, во мне, слушай. Я прижала его ладонь к животу. Ну, теперь, слышишь? Ах, ну, Дмитрий развернул меня к себе и всмотрелся в лицо, а потом прижал к себе порывисто. Плечи его дрогнули. И, казалось бы, вокруг ничего не изменилось. Все так же орали птицы над нашими головами. Шумела река пахло дымком, близким жильем и скорой весной. Но я чувствовала, что от меня уходит что-то, растворяется между прошлым и будущим, и это было хорошо и правильно. Начинается новая жизнь, новое счастье и новое «я», Аяна. Дорогая Тамара, Тома, вы не знаете меня поэтому вам покажется странным это письмо из прошлого. Но я очень хорошо знаю вас. Пока что вы еще очень молоды, поэтому и рассказать о вашей жизни я смогу немного. Да, это и не нужно. Просто чтобы вы мне поверили. А что рассказать? Помните, как в пять лет вы поймали лягушку в пруду у бабушки в деревне? Вы ее поцеловали, желая, чтобы она превратилась в принца но только комсомольского. Вы никому об этом не рассказывали. А когда вас принимали в пионеры, вам испачкали новенький галстук чернилами, и вы потом горько плакали от обиды. Об этом тоже знаем только я и вы. А помните, что рисунок потрескавшейся по белке над вашей кроватью всегда напоминал вам горы и море? «Тамара, я очень надеюсь, что ваша душа, ваше сердце откликнутся на мое письмо». И вы поверите мне. Я не буду вам говорить, почему. Просто не езжайте в самую первую студенческую экспедицию. Для вас это закончится очень печально. Допустим, и что будет дальше, спросите вы, я не знаю. Но, надеюсь, ваша жизнь будет полной, насыщенной, и вы увидите много интересного своими глазами. Поезжайте в горы, на море. Пусть весь мир будет открыт вам. Я думаю, что ничего просто так не происходит, и вскоре вам предложат поехать в другое место. Может быть это будет очень далекое и удивительное место, стойбище. Соглашайтесь. На этом прощаюсь, по скрипту. И не бойтесь любви. Откройте ей сердце. Живите счастливо.